Наша землянка становится все лучше и лучше. Теперь мы находим вполне естественным по прибытии куда-либо поселиться в лесах или на полях. В прежние дни мы думали, что для этого требуется только дом. Мы попросили семян цветов и собирались также сажать овощи. Мы уже посадили молодые ели и кустарники. Солдатам, как правило, не приходится пользоваться урожаем, собранным с посаженных ими фруктовых деревьев. Война и сельское хозяйство разные вещи. Но как бы то ни было, стоит начать. Это так интересно. Воздух легкий и свежий, все утопает в солнце так же, как и в пении птиц. Ветер подобен младшему брату. Это чудесные дни между морозом и жарой, холодные ночи и гнетущие вечера, когда тучи комаров поют нам серенады. Это те дни в году, которые открывают перспективу. Грязь уже подсыхает, твердеет и трескается, как штукатурка. Скоро она будет крошиться в песок под ногами, колесами и копытами. Первое облако пыли уже вздымается над автострадой. 24 апреля 1943 года. Вчера впервые температура была почти 18 градусов. Лейтенант Фон Риули поехал к поместью, которое когда-то принадлежало его двоюродному дедушке. Он сорвал несколько диких цветов в парке: нежные голубые ветреницы с прозрачными листьями и белыми пестиками. Солнце пробивается через наши окна, заливает светом планшетный стол. Вы вносит последние коррективы в нашу топографическую карту, которая охватывает 18 километров. Он посыпает карту пылью с сапог. Так что акварельная краска, которую мы используем, чтобы замазать ошибочные пометки, не растекается. У него свой собственный метод, одна из наших многих кустарных техник. Фронт спокоен. Если ведётся стрельба, то стреляют наши. У нас довольно много работы. Связанные с воздушной разведкой наши радиостанция вчера вела прием с часу до трех и с 5 до 18. она часто осуществляет управление огнем трех батарей по трем различным целям одновременно. Судя по сообщениям наших собственных наблюдателей и показаниям дезертиров, результаты огня превосходны. В честь Пасхи мы украсили наши спальные апартаменты березовыми гирляндами. Мы развесили несколько картинок и прикрепили пару вас к стенам. Одна из них представляла собой маленькую металлическую кружку, которая держалась на трех карандашах, другая старую консервную банку, которую я обернул бумагой. Мы поставили в них веточки орешника, листья которого тянутся к свету. Мы можем удобно лежать на своих соломенных матрасах, постельных на самодельной кровати. У нас даже есть по куску белой льняной ткани на каждого, плюс покрывало синим штемпелем и наволочка. Ночью я могу снимать брюки и ложиться спать в одной рубашке. Может быть, вам нелегко понять, что это значит, но могу сказать вам, что каждую ночь я ложусь спать с чувством благодарности за это. Итак, схальное воскресенье. Оно может быть таким. Солдаты лежат в траве в низине или сидят на корточках, щурясь на свет и смеясь грубым шуткам участников концерта. Солнце собирается тут, как будто его поймали в углубление огромных ладоней. Упругий воздух вибрирует в солнечном свете. За низиной поднимается зерновое поле, Можно видеть нежные зеленые ростки, с каждым днем поднимающиеся все выше. Они дышат во влажном теплом воздухе, и зелень становится темнее. В березовых рощах первые пробившиеся молодые листочки контрастируют с унылым серым фоном, как будто на них повеяло дыханием жизни. На многих полях все еще лежит жёлтая и сухая, как волосы старика, прошлогодняя трава. Но под ней мощно пробиваются новые ростки. Сегодня первые весенние грозы прокатились по земле применяющимся свете. Они кажутся более короткими и жестокими, чем у нас дома, но, может быть,